седьмое. Информационная справка экспертно-аналитического управления ЦРС по запросу ВТА 49118. По данным имеющимся в нашем распоряжении и анализу деятельности некоторых смежных организаций Российской империи можно считать доказанным существование в Большой Москве район Раменки межпространственного портала, ведущего в другую часть галактики и соединяющего наш мир с другой цивилизацией. Пока выяснить объем, получаемой русскими помощи не представляется возможным, но наблюдателями обнаружено несколько новых типов кораблей, по техническим характеристикам значительно превосходящих как образцы стоящие на вооружении флота ДС, так и риф Разрыв в параметрах между предыдущей и последней моделью поступившей на вооружение риф дает возможность с уверенностью полагать, что эта техника поступившая из-за барьера. В целом же ни прошедшие перевооружение риф, ни предположительно инопланетная техника, не могут существенно повлиять на ход боевых действий, так как общее количество таких кораблей крайне ограничено. Вместе с тем, группировка наземных сил оказалась существенно больше, чем предполагалось, за счет скрытно проведенной мобилизации и снятия с консервации устаревших, но вполне боеспособных образцов техники и вооружения. К таковым следует безусловно отнести танки Т-130 и ЗРК "Алдан" СА-83 "Гоплит" и ЗРК "Пластун". SS 126 Scout. Таким образом, введение затяжных операций на территории Российской империи возможно только после достижения полного доминирования аэрокосмической группировки, что в свою очередь возможно только после полного подавления системы ВКО, но осложнено переходом всего комплекса на новый, еще не дешифрованный стандарт связи. Дешифровка осложнена невозможностью перехвата и нестандартным способом передачи данных. Кроме того, отмечена массовая передислокация сил ВКО на Русь, что, по-видимому, связано с ориентацией российского руководства на приоритетную защиту основной планеты империи. Это в значительной степени облегчает задачу по локализации объекта Эвенгард и захвату ключевых объектов в Большой Москве. Имеющиеся данные о развертывании на территории Московского региона дополнительных средств обороны могут быть интерпретированы только как попытка ввести в заблуждение наблюдателей так как сформировать такое количество полноценных и боеспособных формирований российская армия не в состоянии. Еще две недели проскочили до Алексея словно две минуты. Наконец-то прибыла эскадра алацких кораблей. Принц Крау, возглавлявший группу, около 10 часов провел, совещаясь со штабом флота России, а потом отбыл в неизвестном белому направлении. Прибытие флота Красной звезды ждали в течение ближайших дней, а штурмовые и истребительные подразделения вовсю осваивали аладскую технику, так что шансы на относительно бескровную победу росли с каждым часом. Алексей работал в своем кабинете, пытаясь выстроить очередность поставки грузов с учетом двух десятков разнохарактерных факторов, когда тишину вспорол резкий звук сирены. Внимание, тревога. Внимание, тревога. Уровень красный, красный. Всем гражданским сотрудникам действовать по плану эвакуации, офицерам и государственным служащим по личным предписаниям. Внимание, тревога. Тут же ожил ком, сообщивший, что по данным службы удаленного оповещения флот Демсоюза пришел в движение и согласно приказу 2810 императора России, страна переводится на военное положение, а его лично ждут в штабе Лейбгвардии штурмового полка. Капитан посмотрел на неразобранные документы и перевел взгляд на часы. Черт, как не вовремя-то, не могли перенести на пару часов позже. Привычным движением набрав цветовой код на трагоре, он чуть отодвинул стерженек процессора, чтобы попадать в экран без искажений. Катя. Да, Лёша, я уже знаю. Одетая в белоснежную анкрасу, она чуть наклонилась над Трогором, так что локоны волос перекрашенных по последней аладской моде в темно русый цвет чуть спадали на лицо. Я там на всякий случай оставил кое-что под синей вазой в твоей комнате и дал ряд распоряжений управлятелю дома. На несколько секунд девушка замолчала, вытаскивая из под антикварной вазы конверт. Тут какие-то бумаги и мемокарты, кредитка бумаги и мемко. Это доступ к моим счетам здесь и у Алатов. Кроме того, есть несколько человек о судьбе которых я беспокоюсь. Девушка помолчала. Я все поняла, Леша». Она, прывисто вздохнула, подавляя всхлип. Наверное, это глупо звучит, но убей их и не дай убить себя. Связь прервалась. Несколько секунд Алексей сидел, собирая разбегающиеся мысли в кучу, а затем решительно шагнул к дверям. Вся процедура передачи дел заместителю отняла у него от силы час. Попрощавшись, он спустился вниз, где уже стояла машина. Лимузин быстро дамчал белого до штаба части. Попрощавшись с охраной у ворот, он поднялся на второй этаж и, пройдя генную идентификацию, получил конверт с приказом, где значилось: прибыть в расположение второй роты, квартировавшей в тёплом стане. Это назначение было результатом настоящей битвы, которую ему пришлось пережить. Контрразведка буквально клещом вцепилась, не желая отпускать в боевые части человека с высшим уровнем доступа, а начальник 14 управления ГРУ, которое занималась всеми военными связями салатами закатил грандиозный скандал. Огромный медведеподобный майор Тихонов, с которым его познакомили буквально неделю назад, не выпуская из рук планшет, кивнул на стул, продолжая разговор с невидимым Алексеем-собеседником. Нет, полковник, не пойдёт такая песня. У меня только оборудование под сто тонн, а ты мне шесть транспортов выделяешь. Сейчас не вчера. Ты слово саботаж слышал? Да плевать не куда ты будешь жаловаться. Только если сегодня к шести не будет, как положено, девять бортов, и я тебя без соли и хлеба сжую. И семь не пойдет. Каждый бронескаф по полтонны и выше, а у меня еще ремкомплекты и ордотехников. Так что давай девять и не скули. Итак, четыре ходки придется делать. Майор отключил связь и поднял глаза на Алексея. Прибыл, как договаривались, примешь четвертый взвод. С ребятами ты уже знаком, так что проблем не вижу. Сейчас давай на склад, быстро получай броню на себя из своего зверя, оружие и выдвигайтесь на четвертую площадку. Твой зам уже на месте. План нокаут объединенного командования флотов в Небесной империи Демсоюза предполагал введение активных наступательных действий по всему ареалу Российской империи, благо, что кораблей хватало. Главный удар предполагалось нанести в планетных системах Арканы и Килато, где шла интенсивная добыча трансуранидов с целью установления полного контроля, и в системе Асканды. Массированным бомбардировкам должны были подвергнуться в основном орбитальные производства, крупные города, научные и производственные центры Руси. Не последняя роль в этом плане отводилась многочисленным десантным операциям. После подавления системы противовоздушной и противокосмической обороны десятки тысяч десантников и сотни тысяч боевых роботов должны были уничтожить командные пункты и взять под контроль крупные транспортные узлы. Света вокруг объекта в Юго тоже не прошла незамеченной, и туда предполагалось высадить усиленную группу десантников. Ни планы, ни ход военных приготовлений не стали секретом для командования вооруженных сил Империи. Падки на деньги поборники общечеловеческих ценностей предоставили не только итоговый документ с печатями Объединенного комитета начальников штабов, но и все материалы подготовки и карты дислокации сил флота и армии. Гражданское население было заблаговременно эвакуировано или рассредоточено? а ключевые предприятия закрыты силами ВКО и наземной обороны. Из рудного пояса Арканы был полностью выведен весь гражданский персонал и даже вывезена часть оборудования. Там остались лишь несколько маневренных групп флота для того, чтобы связать с боями как можно более крупные силы объединенных армад Демсоюза и Китая. Батальон Алексея должен был обеспечить непосредственную охрану территории Большой Москвы и прилегающих объектов в случае высадки десанта. Генеральный штаб имел информацию о возможной высадке нескольких групп, нацеленных на уничтожение военной инфраструктуры и важных гражданских целей в Москве. Несмотря на высокую насыщенность района войсками, механизированная мобильная пехота Демсоюза могла создать ряд серьезных проблем. Поэтому было принято решение усилить территориалов Лейбгвардии и противодиверсионными частями особой ударной армии, в которую входили все воины клана Красной звезды. Броня, поступившая на вооружение гвардии за три недели до войны, представляла собой модернизированный вариант уже известного Алексею Вереска, модель 2М. Были усилены бронирования, защита электронных систем, сильно увеличены боезапасы и автономность. Правда, плазменная пушка отсутствовала, зато ракет было целых шесть штук и присутствовал «Граф» – сотка Алацкого производства. До этого устанавливаемая только на бронетехнике и кораблях в качестве ближнего противоракетного и противоабордажного орудия. А для Алексея броня была дополнительно усилена мощными приводами и имела несколько дополнительных устройств, которые смонтировали специалисты клана «Анкора». Они же сделали для малыша легкую металлопластиковую защиту, закрывавшую все тело, исключая пасти, кончики лап, чтобы револ мог пользоваться своим основным оружием зубами и когтями. Быстро переодевшись и облачив малыша в доспехи, Алексей поспешил на погрузочную площадку, где стояли уже одетые в броню офицеры взвода, обступившие тяжелый штурмовик Хамао алладского производства. Видел, какую штуковину подогнали, с веселым удивлением произнес Сева Абашидзе. Держали в секрете до последнего дня. А кто за рычагами? Алексей шагнул к машине, пытаясь рассмотреть клеймо клана производителя. Пилот вообще чума, Сева тихо рассмеялся. Девка да какая! Комбат, правда, предупредил, что если что, всем нам бубенчики оторвет за нее!» Из машины уже выбралась стройная, длинноногая девушка в глухом пилотском комбезе, сняла шлем и сделав два шага, коротко кивнула Алексею. Владыка? Твою дивизию! Белый сдернул бронешлем. Рона, ты-то как сюда попала? Послана по приказу старшей жрицы как личный пилот и телохранитель Владыки Белого. Алексей оглянулся. Челюсти подберите. Хмуро бросил он через плечо бойцам взвода. "Полётное получили?" "Так точно, владыка". Старший лейтенант Абашидзе занемением головного убора на положенном месте вытянулся по стойке смирно. "Патрульный облёт территории и контроль прилегающего пространства. Разрешите прыжками. Сейчас суши оборву и скажу, что так и было", пригрозил Белый и скомандовал: "В машину!" Все 15 человек взвода разместились в огромном десантном отсеке довольно комфортно, а малыш улегся прямо у ног Алексея. Тяжелая 60-тонная машина легко, словно пушинка, оторвалась от бетона посадочной площадки и взлетела в морозный московский воздух. Капитан захлопнул забрало и по внутренней связи вызвал пилотскую кабину. "Рона, слушаю, владыка. Алексей вздохнул. Давай договоримся. Мы в подразделениях называем друг друга по позывным и без регалий. Представляешь, как бы выглядело, если бы я в боевой обстановке стал называть все твои титулы? Кроме того, насколько я помню, ты подполковник и жрица храма, так что твое действительное положение много выше моего. Хорошо, Белый. Далее. Тебя можно называть Рона или у тебя есть специфический позывной? Называйте меня Сенга. Хорошо, Сенга. Штурмовик согласован по каналам связи. Да, Белый, и по системам ВКО и по силам наземной обороны. Кроме того, есть прямой канал на штаб обороны и оперативную флотскую группу Луч-2, в которую входят три крейсера нашей постройки и эленкор «Три святителя». Они осуществляют прикрытие сектора сверху. Отлично, Алексей чуть улыбнулся. Что с бортовым оружием?» Поскольку характер боевых действий был нам неизвестен, а штурмовая группа уменьшенного состава навесили все, что влезло по весовым характеристикам, включая тяжелые противокорабельные ракеты и две магнитолинейных пушки. Не развалимся, не должны. Железо на борту. Да, в двух стандартных контейнерах на пилонах. Там ваши жуки и 4 ГМ в штурмовой модификации. Управление переделано на ваш стандарт. Отлично. Капитан переключился на обзор вооружения и скользнул глазами по неожиданно большому списку боевых роботов. Сева, а кто у нас с жуками работает? Я вроде в списках специализации не видел. Так я и работаю, лаконично сообщил Старлей. Меня же из пятого перевели. Тут группа вообще сбора по сосенке, набирали тех, кто и опыт боевой имеет, и по секретности не ниже уровня А. Но ребята хорошие. Крукван тоже из пятого, только он по оперативному взлому инфосетей. От чего в деле этого нет. Так и про тебя тоже не густо, Абашидзе рассмеялся. «Навели, понимаешь, тень на плетень. По участку что? Алексей вывел на общий экран карту зоны ответственности и сделал знак, чтобы все остальные присоединялись к обсуждению. Сложный участок, вздохнул заместитель. Территориалов здесь, конечно, до хрена, но вот специалистов по диверсантам, среди них раз-два и обчелся. Зато есть несколько частей, помеченных аж десяткой. Некий противоштурмовой батальон. Абашидзе сдвинул красную точку маркера в район дислокации части. Позывной Стрела. Он с надеждой посмотрел на Белого. Что ты на меня смотришь, как на информационный терминал? проворчал Алексей. Сейчас попробую прояснить. Если это те о ком я думаю, там можно вместо десятки вписывать и двадцать, и вообще сколько хочешь. Он коснулся пальцами точки на экране, где высвечивались позывные батальона. «Стриж-десять вызывает стрелу на приеме!» Тут же ответил сухой женский голос с легким, едва заметным акцентом, характерным для клана Красной звезды. デアサノ и кватокаса. Им квадокасана элсоо». Женщина громко рассмеялась и также по-алладски продолжила. Сам-то откуда? Клан Белый. Занятно. Женщина коротко хмыкнула. И много вас таких. Насколько мне известно, я один. Алексей улыбнулся. А, ясно. Ладно, владыка, не геройствуй там, если прижмут, зови. Мы на сороковых сапсанах, так что будем быстро. Договорились, стрела до связи. До связи, стриж. Алексей повернулся к заместителю. «Все нормально, Сева. Это такое зверье! так что задница, можно сказать, прикрыта. Еще в нашей зоне десятки есть. Как не быть? Москва все же. 22-я десантно штурмовая бригада морской пехоты позывной Ураган и подразделение Крест третьего ГУ. Так Крестом и зовут. Насколько я понимаю, чистильщики. Как говоришь, двадцать вторая?» Алексей задумался. Ну-ка. «Стриж десять вызывает ураган. Здесь ураган, дежурный офицер связи капитан Самойлов. Товарищ капитан, подполковника Евсеева, соедините, пожалуйста. Он уже полковник, поправил оператор. Соединяю. Через несколько секунд в динамиках прорезался ракочущий бас заместителя командира бригады. На связи стриж, чего хотел? Сами в гости приглашали, а теперь чего хотел? Пожурил офицера белый золотого грача, помните? Эх, ё! крякнул в микрофон Евсеев. Ты, значит, тоже теперь на этой грядке топчешься? Так точно, товарищ полковник, в качестве мобильного заслона. У меня тут указана скорость реагирования две минуты. Ты реально успеешь добраться? Запросто. А если не жалеть стекол в зданиях, то и быстрее. Это что же у тебя за машина? Так, смотри, у нас время реакции может быть от десяти минут до получаса. Это как по расстоянию получится. Оперативно тебя может поддержать только Стрела. Но я не знаю, кто там сидит. У них тоже десятка вроде, но что и как, пока не нюхал. Там секретность такая, что меня даже на порог не пустили. «Все нормально, я их знаю, успокоил офицер Алексей. Оперативная группа подскочит, если не раньше нас, то не сильно позже. Там у них хорошие машинки, под шесть маха улетают, а вояки они знатные. Ну, раз ты так уверен, Капитан отключил связь и некоторое время рассматривал карту, выстраивая систему реагирования. Получалось довольно неплохо. Северный клин обороны, доходивший до Ярославля и Твери, оказывался прикрыт довольно плотно, а учитывая подразделения с индексом от девятки и ниже, вообще наглухо. Конечно, все оперативные схемы были отработаны на симуляторах и загружены в тактические планшеты. Но вряд ли они могли учитывать массу специфических параметров, таких как, например, чудовищный боевой опыт клана Красной Звезды или отмороженных на голову морских пехотинцев. Оперативное командование сектора и всей обороны центрального региона имело на сей счет, конечно, свои взгляды. Но как справедливо полагал Алексей, воевать не им, и поэтому озаботился личным контактом с основными подразделениями в зоне ответственности. Белый прорезался в шлемофоне голос Севы. А откуда вообще вся эта техника, пилот, наши тут уже черт знает, до чего договорились? Не просветишь? Братская помощь от народа Гондураса. Какого такого Гондураса? Опешил офицер. Это который в Африке? Так там же ни про мощности, ни армии, ни хрена вообще нет. Вот видишь, как мало ты еще знаешь о Гондурасе, который, между прочим, в Центральной Америке. А между тем там, о-о-о, задумчиво ответил Алексей, скользя глазами по карте. Российская империя. Планета Русь. Город Касьянова, Второй медицинский центр. Два человека, вышедшие из ворот центра омоложения, были на редкость колоритной парой. Высокий, широкоплечий мужчина славянской внешности, могучую мускулатуру которого не могла скрыть просторная одежда, и небольшого роста подвижный азиат с лицом, словно вырезанным из темного дерева, спокойно стояли в ожидании такси, когда над городком, в котором располагался медицинский центр, повис тягучий звук сирены. Тут же из наручных комов строгий женский голос сообщил, что в связи с объявленным военным положением Всему гражданскому населению срочно необходимо добраться до ближайшего распределительного пункта, где им выдадут пропуск в одно из подземных убежищ. Как раз в тот момент, когда сообщение пошло на второй круг, с гудением маневровых роторов на площадку опустилось такси. Знакомые уже больше 30 лет, они почти не нуждались в том, чтобы общаться словами увидев, как здоровяк набирает на коме поисковый запрос военный комиссариат, азиат положил руку ему на плечо и коротко кивнул, признавая правильность решения. Будьте любезны, военный комиссариат. Шофер, не оборачиваясь кивнул и уточнил: "Города или центральный?" "Наверное, центральный". "А усто какой?" "Был сто седьмой. Серьезно?» Водитель покачал головой. «Тогда вам лучше в штаб десантуры, это в Солнечном. Значит, в Солнечный. Азиат поднял звукоизолирующую перегородку между водителем и пассажирским салоном и внимательно посмотрел на спутника. И все же я очень беспокоюсь за нашего мальчика. Ты точно уверен, что ему не нужна наша помощь? Он уже давно не мальчик, хо Виктор вздохнул. "Да и не подпустят нас к нему, пока война не закончится. Он же в Лейб-гвардии, а это элита элит, личная армия императора. Туда так с нахрапа не попадешь, даже с нашими связями. Только шороху наведем, да угодим под надзор. Так что давай не отягощать ситуацию". Зинхо тоже вздохнули достав из кармашка, чёткий уставился в одну точку едва заметно шевеля губами. Площадка перед штабом ВДВ была полна машин, которые еще не успели отогнать на подземный паркинг. Мужчины неторопливо вышли и оглянувшись по сторонам, двинулись туда, куда направлялось большинство прибывших. Водитель такси уже щёлкнул переключателем режимов антиграва Когда взгляд его скользнул за окно, за которым садились все новые машины, и люди, кивнув парковщикам в военной форме, шли на мобилизационный пункт. Он задумчиво побарабанил пальцами по штурвалу, затем снял браслет коммуникатора, надиктовал голосовое сообщение и нажав клавишу передачи, бросил его на соседнее сиденье. Затем вышел из машины и чуть сильнее, чем следовало, хлопнул дверцей, словно отсекая все, что было до этого. Эй, боец. Да, господин э глаза парковщика скользнули по форменному комбинезону и, наткнувшись на бэдж, задержались на нем. Кожин. Не господин, а товарищ майор Салага. Смотри, машину не поцарапай. После войны проверю. Есть не поцарапать. Солдат вскинул руку к обрезу берета и серьезно кивнул. Конвейер сортировки работал безостановочно и без сбоев до того времени, когда машина, переваривающая удостоверение личности, не выдала короткую надпись: сведения недоступны. Сержант, проводивший первоначальную сортировку, удивленно поднял глаза на светловолосого гиганта возвышавшегося над ним словно скала, и незаметно, как ему казалось, нажал кнопку вызова начальника. Виктор Петрович, не упустивший все эти манипуляции, пожал плечами в ответ на вопросительный взгляд Вин Хо и спокойно посмотрел на сержанта. Долго, пару минут машинально ответил сержант и удивленно захлопал ресницами. От чего-то он сразу понял, что именно означал вопрос, и то, что медлить нельзя, а нужно сразу и четко ответить. Начальник сортировки беззвучно, словно кошка, подошел сзади и, кинув взгляд на монитор, поднял глаза на мужчину, стоявшего за перегородкой. Потом, вставив свой ключ в приемное гнездо терминала, набрал код расширенного запроса. Ни по линии контрразведки, ни по другим каналам данных не было. Конечно, можно было бы предположить, что мужчина, пришедший на пункт до сбора, только что прибыл из удаленного поселения где-то в остроитных полях, и данные на него просто не успели поступить в единый информационный центр. Но вот только на старателя этот Иванов Виктор Петрович был никак не похож. Заполнив собственноручно бланк распределения, подполковник нажал клавишу распечатки. Седьмой кабинет. Сержант подал бланк мужчине, и ему тоже. Гигант кивнул настоявшего рядом азиата и протянул второе удостоверение. К седьмому кабинету очереди не было. Люди подходили, скрывались на минуту и выходили уже с карточкой для медкомиссии. Виктор, вошедший первым, увидел молодого, но уже седого майора, задумчиво перебирающего учетные карточки. "Садитесь", офицер кивнул на стул напротив и протянул руку, чтобы забрать бланк распределения. Несколько секунд он смотрел на графу, где значилось "данные недоступны", и набрал учетный номер удостоверения личности на своем терминале. Еще несколько секунд смотрел на ту же надпись на мониторе. Потом достал из нагрудного кармана кителя карточку, сжал последовательно два уголка и, дождавшись, пока текст проступит, предъявил Виктору. Виктор кивнул, признавая полномочия офицера. Подразделение Сокол, учетный номер 284110. Пальцы контрразведчика заскользили по клавиатуре. Тут написано посмертно. Он развернул планшет, чтобы Виктору был виден текст. Ого, подполадали и даже героя, Виктор усмехнулся. Тогда остатки ищите в ведомстве Санина. Так они мне и сказали, хмыкнул офицер. А ваш спутник, как там его, Бадмаев Иван Сергеевич. «Учетный номер 1058830. Ведомство Санина, полковник. Винхо коротко кивнул. Вот ее!» – майор почесал затылок. А от меня-то вы что хотите? На морпеховскую сортировку или десант запросы есть? Да как не быть? удивился контрразведчик. «В стройбат отправляем не мы. «Ну так давай, дальше мы сами разберемся!» А вы, товарищ Бадмаев, документы на него нормальные? спросил Виктор и сам себе отвечая, добавил: "Нормальные. По полицейской базе не проходит. У вас к нему претензий тоже нет? Нормальный гражданин империи. Можешь отправить запрос в СВР или еще куда? А чего не по специальности?" Подполковник вытащил из лотка два бланка и стал от руки их заполнять. Да надоели нам эти игры. Вин Винхухмура посмотрел на офицера. Тебя когда-нибудь списывали? «Не привелось к счастью. Майор поежился словно под холодным ветром. А нас дважды. Так что пиши свою бумажку. обойдемся без шпионских игр.